Глава десятая. Ворошиловская. От напора толпы, хлынувшей обратно к театральной, Илье удалось укрыться за бетонным выступом. Прижавшись спиной к холодной влажной стене, он наблюдал за людьми, расталкивающими друг друга. Кого-то выпихнули прямо к его укрытию. Человек бряцнул о бетон автоматом и на ногах удержался лишь потому, что вовремя схватился за Илью. чей то фонарик осветил знакомое усатые лицо бульба удивился илья колдун послышалось в ответ не менее удивленное ты что ли я что там впереди муранча да какая нахрен муранча в сердцах сплюнул сельмашевец ворошиловский вооруженный заслон в туннеле поставили сначала впускали тех кто мог заплатить заплатить вытаращил глаза илья ага а полный автоматный рожок срыла, типа за защиту, потом вообще дорогу перекрыли гады говорят никого принять больше не можем место мол мало но народ все равно попёр буром ворошиловцы стрелять начали. первые ряды положили задние лоаулись обратно кто с оружием был те ввязались в перестрелку вон слышь до сих пор стреляют. действительно в глубине туннели еще раздавались редкие выстрелы. бред какой то пробормотал илья муранча по метро идет а люди друг другом мочат так потому и мочат что муранча идет как о чем то само собой разумеющимся сказал бульба ох и прав же был тютя когда говорил о разобщенности людишек в который раз уже подумал илья тысячу раз прав у тебя автомат откуда он кивнул на коллаж сельмашовца Этот, что ли? Бульба глянул на оружие у себя в руках с таким видом, будто только что его увидел. Так это Ашотика с Шолоховской автомат. Мы с ним вместе шли, с Ашотом-то. Протолкались, считай, к самому заслону Ворошиловских. И чего? Его застрелили? Какое там? Затоптали, когда народ назад ломанулся. Я еле-еле калаш успел из-под ног выдернуть. А самого Ашота уже никак. Бульба тряхнул головой. все что в рожке было по ворошиловским высадил продолжал он а автомат не бросил потому что дорогу им прокладывать удобно какую дорогу куда дорогу илья хохотнул нехороший нервный смех снова распирал его изнутри и рвался наружу куда ты теперь бежишь с этим автоматом бульба зачем так все бегут и я бегу буркнул сельмашевец дурак я что ли под ворошиловские пули подставляться думаешь лучше впасть к муранче слушай колдун поморщился бульба выглядел он совсем неважно лицо растерянное глаза потухшие кончики усов обвисли я уже ничего не думаю ничего не знаю и ничего не понимаю и хочу только одного чтобы поскорее все закончилось хоть как нибудь расступись дорогу донесся из глубины туннеля чей то властный голос сквозь толпу пробивалась группака вооруженных людей кажется те самые автоматчики из театральной которые навели порядок на станции сбившись плотной кучкой и выстроившись клином они уверенно и без лишних церемоний расчищали путь прикладами и толпа расступалась эй ты с автоматом луч фонаря уперся в лицо бульби пойдешь с нами на ворошиловскую поможешь прорваться через заслон «А ведь они уже в курсе происходящего», — отметил Илья. «Расспросили, кого надо, отсеяли лишнее, выяснили, что вовсе не муранча преграждает дорогу и не с мутантами идет бой в туннеле». «Никуда я не пойду», — Бульба демонстративно бросил автомат под ноги. «Хватит уже, находился». Всем своим видом он показывал. «Хоть бейте, хоть стреляйте, но я остаюсь здесь». Похоже, совсем спекся Бульба. я пойду илья схватив калашж сельмашовца протолкался к автоматчикам все лучше чем дожидаться в паникующем человеческом стадии прихода уранчи только у меня патронов нет ему протянули магазин предупредили пол рожка экономь они шли по туннелю готовые в любой момент вступить в бой толпа уже схлынула стала просторнее но вот идти легче не стало впереди в повалку друг на друге лежали люди под обувью хлюпали темные лужи ноги скользили в туннеле стоял запах крови и пороха а еще едва уловимый но такой узнаваемый и такой отвратный запашок страха отчаяния ненависти и смерти в тишине редко и гулко стонали раненые и умирающие однако стрельбы больше не было рассредоточившись по туннелю перешагивая через неподвижные и еще шевелящиеся тела отряд автоматчиков с театральной осторожно приближался к пограничному блокпосту ворошиловской это был внешний блокпост вынесенный далеко в туннель насколько знал илья ближе к станции располагался еще один такой же может быть ворошиловцы отступили туда они беспрепятственно подошли к заграждению на бросок гранаты Свет фонарей выхватил из темноты бетонные блоки и массивный шлагбаум над рельсами. На блок-посту по-прежнему было тихо. — Чё-то я не пойму, — озадаченно пробормотал кто-то из автоматчиков. — Это ворошиловцы тут всех перестреляли или ворошиловцев завалили? — Если бы ворошиловцы перестреляли, они бы и нас уже встретили, — резонно заметил командир отряда. Невысокий крепыш с бритым затылком. да ушли уже ваши ворошиловцы вдруг послышался из за выщерблленной пулями плиты чей то негромкий уставший голос пара автоматчиков во главе с командиром бесшумными тенями скользнули вперед и с оружием на изготовку заглянули за плиту следом подтянулись остальные илья подошел тоже на блок посту валялось с полдесятка трупов в справном обмундировании и добротной снаряги явно ворошиловские погранцы среди мертвых сидел какой то дедок с охотничьий двустволкой этот судя по всему был из беженцев ушли говоришь командир отряда посвятил в темноту туннеля ушли ушли вздохнул дед да не бойся ты никто в засаде не прячется дед был ранен правая голень туго перетянуа широким солдатским ремнем простреленная в районе икры штанина мокрая разбухшая от крови возле старого растоптанного берца лежит пустой шприц тюбик из под промидола обезболивающее видимо уже подействовало несмотря на ранение дедок держался хорошо не понимаю командир тряхнул головой ворошиловцы положили столько народа разогнали беженцев а потом вот так запросто взяли и ушли взяли и ушли флегматично кивнул старик у них на станции с синями что то не заладилось а ты откуда знаешь да так дед хмыкнул проспрашивал тут одного подранка ворошшиловского это которого командир завертел головой где он неважно старик отмахнулся он больше не разговаривает и что он тебе рассказать успел что жукаеды пытаются захватить переход между ветками зачем а взорвать хотят завалить проход чтобы никто с красной ветки к ним прорваться не смог ни люди ни муранча вот ворошиловцы к переходу все силы истянули и ж твари какие а недобро усмехнулся командир как других к себе не пускать это пожалуйста а как им самим путь к отступлению перекрывают сразу забегали блин засуетились зря скалишься покачал головой дед если синие завалят переход всей нашей ветки кран ты надо на ворошиловскую скорее идти я бы и сам уже там был только ходок изменять теперь никудышный видишь старик кивнул на окровавленную ногу влепил пулю какой то стрелок мать его ворошиловский так вы двое командир повернулся к своим подчиненным взяли деда ты и ты возвращайтесь к театралке и зовите людей скажите путь свободен остальные за мной путь действительно был свободен второй блокпо ворошиловцев не охранялся вообще на станции и подступах к ней было полно народу и царил хаос илью снова поглотило безумное и бездумное людское море едва очутившись на ворошиловской он сразу потерял своих спутников Впрочем, лья не особенно-то и старался их держаться. На ворошиловской оказалось еще теснее и шумнее, чем на театралке. Жлезнодорожные пути, широкие платформы, выложенные декоративной плиткой огромной гулкий зал, неприметные служебные помещения и какие-то ходы с распахнутыми дверьми, все было забито людьми. На рельсах стояли аж целых три дрезины, намертво застрявшие в толпе. Украшенные барельефами колонны с роскошными капителями выселись над многоголовой человеческой массой, как неподвижные утесы в волне прибоя. На колоннах горело несколько светильников и даже пара электрических ламп. Никто, казалось, здесь не думал о том, чтобы экономить электричество. До сегодняшнего дня... ворошиловская и следующие за ней буденнововская считались элитными станциями именно над ними проходила центральная улица города большая садовая и располагались самые солидные учреждения и именно сюда в свое время эвакуировались высшие чиновники областной администрации мэрии и полпредства президента а также руководство областного увд у фсб и штаб северокавказского военного округа Здесь был чистый воздух, вода, еда, электроэнергия, имелось достаточно оружия и боеприпасов. Спецходы от Буденновской и Ворошиловской вели к секретным бункерам и складам. В этом царстве галстуков и погон царил жесткий порядок и строгая иерархия. Но сейчас хаос ворвался и сюда. Многочисленные беженцы смешались с перепуганными хозяевами станции, лакеями и вымуштрованной охраной, которая оказалась не в силах справиться со стремительно нарастающим всеобщим безумием людской поток захлестнул ворошиловскую выплеснулся на будеоновскую уткнулся в гермоворота закрывавший путь на открытую эстакаду вокзальной отхлынул из тупика обратно закрутился гудящим водоворотом беженцев становилось все больше места меньше паника истеричнее в переходе с ворошиловской на синюю ветку шел бой оттуда доносилась стрельба короткие автоматные очереди и ружжейные буханье. а из театрального туннеля все напирали и напирали люди, которым не нашлось места на станции было шумно и скверно. илья устал нет ни не от долгого перехода под землей после длительного отшельничества его гораздо больше утомляло другое слишком много было впечатлений встреч промелькнувших лиц и услышанных голосов лица мельтишили как в безумном хоровводе крикливая толпа не умолкала ни на миг живая река кружила вокруг ильи и подхватывала его тянуло то туда то сюда безумно хотелось спрятаться от всего этого забиться куда нибудь в уголок побыть одному и спокойно поговорить с соленькой и сергейкой но спрятаться было негде и одиночество казалось таким недостижимым а вместо родных голосов жены и сына звучали совсем другие голоса сознание выхватывало обрывки разговоров не успевая их даже толком переварить вот ублюдки синие а у них слышь говорят уже готово все было для взрыва хорошо погранцы наши вовремя засекли возьню в переходе шуганули жукаедов сами в бой ввязались потом подмога подоспела ага только что-то проку пока нет синих никак оттеснить не могут а ты чего хотел у них за переходом тоже блокпост стоит его в лоб штурмовать приходится все силы туда бросили буденовцев на помощь позвали даже заслоны из театрального туннеля отвели а вот это зря вон сколько швали сразу привалило толпа оттеснла илью в сторону в уши назойева лезли новые голоса. Интересно а откуда у жукаедов взрывчатка нашли не где-нибудь или сами сделали Им ведь много не надо переход разрушить это не то что туннель завалить так и так все на соплях держится в потолке вот такенные трещины не знаешь что ли Да знаю знаю блин неужели наши тоже не могли взорвать театральный перегон. все проблемы сразу бы решились и с беженцами и из с муранчо этой долбаной не могли конечно диаспорский всю взрывчатку на ветке скупили а потом аэропортовским перепродали да даже если бы у нас и была взрывчатка что с того мы же не на аэропорте живем это там рвать туннели можно а здесь дон рядом грунтовые воды близко разрушишь один туннель всю линию затопит на хрен жукоедом то хорошо у них ветка выше нашей к ним если что вода не пойдет и этот разговор илья тоже до конца не дослушал очередное движение толпы увлекло его к переходу откуда звучали выстрелы что ж оленька и сергейко советовали ему уходить на синюю ветку, а плохого они советовать не станут да и вообще илья мечтал сейчас только об одном. Свалить поскорее хоть куда-нибудь из этой осточертевшей уже толчьи и давки. На улицах жуть, что творится. Ухо опять выцепило из общего гула голосов чей-то голос. У меня знакомый в охране на гермоворотах служит. А у них там смотровая щель с бронестеклом есть. Кое-что увидеть можно. В общем, он рассказал, что видел. И чего? Все кишмя кишит. Муранча дома облепила. Муранча. Пархаает из окна в окно. вся садовая шевелится как живая. Короче форменный муравейник твари из города устроили. Каоштся везде, З зелень всю срезали, то ли жрут ее, то ли запасают впрок. деревья под корень валят, как бобры. Д дверии в подъездах заваливают. Маины таскают туда-сюда. муутантов дохлых носят. трупы людей тоже вроде видели. Правда в них и людей-то уже узнать трудно. А где муранча людей-то берет? А откуда, я знаю. Может, сталкеров отловила, которые на станции вернуться не успели. А может, из метро уже добычу выковыривает потихоньку. Толпа сжимала со всех сторон, толкалась, отдавливала ноги и заставляла слушать то, чего слушать совсем не хотелось.